Джин снова закутался в свое облако и помчался через пустыню. Вскоре он нашел верблюда, который ничего не делал и смотрел на собственное отражение в лужице воды. — Мой скучающий и жующий друг, — начал Джин. — Что это такое, я слышу о тебе, будто ты не хочешь работать, — в нашем новом и совершенном мире. «Еще чего не хватало», — только и ответил верблюд. Джин сел, подперев рукой подбородок, и пока верблюд все смотрел на свое отражение в лужице воды, стал придумывать великое заклинание. «Из-за твоей лени?» Трое друзей вынуждены были с утра понедельника работать вдвое больше вместо тебя, сказал джин, продолжающий обдумывать заклинание, подперев подбородок рукою. — Еще чего не хватало, — ответил верблюд. — На твоем месте я бы не стал еще раз это произносить, — заметил джин. «Ты уже слишком много огрызаешься. Жующий, иди работай!» Верблюд снова ответил, еще чего не хватало, но как только он это произнес, он увидел, что его ровная спина, которой он так гордился, вдруг стала вздуваться и вздуваться, пока не превратилось в то огромное, ленивое, чего ему не хватало. «Видишь, — сказал Джин, то, чего тебе не хватало, выросло у тебя потому, что ты не хотел работать». — Сегодня уже четверг, а ты еще ничего не сделал с самого понедельника, когда началась работа. Теперь настал и твой черед. — Как же я могу работать с тем, чего мне не хватало на спине? — заявил верблюд. — Я это устроил нарочно, — сказал джин А всё потому, что ты пропустил целых три дня. Отныне ты сможешь работать три дня без еды, так как то, чего тебе не хватало, прокормит тебя. И никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Бросай свою пустыню, иди к троим друзьям, и веди себя как следует, доживее. Да и верблюд сгорбился, последний раз огрызнулся и отправился работать вместе со всеми. Так что с того дня и до сих пор верблюд продолжает носить то, чего ему не хватало. Теперь мы называем это горб, чтобы не оскорбить его чувства. Однако так и не смог наверстать тех трех дней, которые пропустил сначала сотворение мира, и так и не научился вести себя как следует. Верблюжий горб — уродливый бугор который можно видеть в зоопарке. Но еще уродливее тот горб, что получаем мы, если ничего не делаем. Детки и взрослые тоже, если им нечего делать, получают свой горб. Верблюжий горб. Горб, который может быть как черным, так и синим. Мы вылезаем из кровати с грязной головой и ворчим, кричим. Мы вздрагиваем и хмуримся, и мы бурчим и рычим. В ванне, в ботинках, на работе. И где-то должен быть уголок и для меня, а я знаю, что таковой есть и для тебя, где мы получаем свой горд. Верблюжий горб, горб, который может быть как черным, так и синим. И лечение этого недуга — не тихое сиденье или безделье с книгой у камина. Следует взять большой ковш и не забыть про совок, и копать до тех пор, пока не станешь весь в испарине, И тогда вы вдруг обнаружите и солнце, и ветер, и, кроме того, джинна садов, и избавитесь от горба, уродливого горба, горба, который может быть как черным, так и синим. И я его тоже могу получить, если не буду ничего делать. Мы все получим свои горбы, верблюжьи горбы, и детки, и взрослые.